Глава восьмая. Море Каспицкое. Теперь, когда уже все позади, а может и впереди, кто знает, я первым делом перечел народные сказания о Стеньке, те, разумеется, до которых смог добраться, полистал ученые труды, нарыл кое-что для себя новенькое. Как выяснилось, далеко шагнула филология с тех пор, как мне вручали диплом. Представьте. Некоторые исследователи давно уже считают, будто знаменитый персидский поход Разина за Зипунами есть не что иное, как реализация кочующего сюжета о плавании на безвестных кораблях. Не знаете, что это такое? Тогда ознакомьтесь со следующей записью. «Безвестный корабль, значит, вот какая штука. Наберется таких молодчиков не один, не два, а многонько такие. Знамо кормить их даром убыточно». Вот и велят посадить их на корабль, да и выпустить в Киянь море. «Вступайте-ка, голубчики, на все четыре стороны!» «Скажут им, вы нам не нужны!» Особо оговаривалось, что посудина изгоем выделялась негодная, отслужившая свой срок, готовая в любой момент пойти ко дну. «Позвольте, но это же корабль дураков в чистом виде!» «Действительно!» Бытовала в средние века такая добрая традиция — собрать всех городских психов и преступников, погрузить их скопом на дырявую галошу и «до свидания, мальчики». «Да», — невозмутимо подтверждают исследователи, — «именно так». «Не знаю, как вам, а мне стало обидно за моего друга Стеньку. Да и за Колумба тоже. Однако вернемся в пещерку. Точнее...» В дельту Волги. Ночь дрожала от лягушачьих трелей. Места у нас такие, что ближе к северу лягвы квакают по-настоящему, а ближе к югу не квакают, горлышками трепещут. Но тоже громко. «Атаман! Атаман!» — говорит Исаул Абсалям. Он в те поры снова при должности очутился. «Ну и как ты нам тут почевать прикажешь?» «Чаво тобе?» — ворчит Стенька с просунья. «Спать не дают. Нам скоро Астрахань брать, а мы не спамши». Осерчал Стенька, вякнул что-то из-под зипу на полигушачке. И, верь, не верь, ляг в раз умолкли. Так стало тихо, что слыхать, как встане у князя Львова, крестного Стеньки, измена зреет. Оба стана то недалече друг от друга. Явно затерят стрельцы. Шумят, не хотят наразина посягать. Проведали, значит, что тех, кто с ним пойдет, атаман волоском не обидит. А кто нет, казнит лютой смертью, да и дом пограбит. На четыре дня лягушки онемели. Они расколдуяных потом. Так бы и молчали по сей день. Да из чего бы ему астраха то не владеть? Жену-татарку в яйке утопил, В жертву речному духу принес, все по-честному. Наутро в войске княжеском иные поразбежались, и наиздались, а самого князя Львова, крестного то связали и к стенке привели. Принял он его с почестью, долго с собой возил, уважение оказывал. Потом, правда, удавил. Казаки упросили. Кто ему в Астрахани упорство чинил, так это иноземцы. Голландцы там, немцы всякие на царской службе. Затворились в башне, где казна хранилась, и полят не сдаются. Пули у них кончились, они давай монетами стрелять. Заколотит в дуло целковиков пять с топкой и как жахнет. Есаула об мелкой деньгой всю рушу изгадили, а из Митьки потом лекарь Немчура 17 рублей повыковыривал. А может, и не 17, а побольше. Просто Митьки не сказал, утаил. Как это в народе говорится, немец. Хоть и добр человек, а все лучше повесить. Тут еще одна притча. Когда Стенька лягушек-то зачурал, он же с просунья им не только квакать запретил, еще и строгий пост на них навел. Осунулись лягвы с голодухи. А комарей за эти четыре дня развелось. Тьма. А страхань воем от них воет. Встретили Стеньку хлебом солью, ковры перед ним стелили, лишь бы от комара избавил. Чисто ведь казнь египетская. — Ладно, — говорит, — избавлю. Вот с тех самых пор и до ныне кричат у нас лягушки и комаров едят. Быстренько подъели кого могли, стало жить полегче. И опять народ недоволен. — Нет, — говорят, — ты не лягушек, ты самого комара заговори, чтобы его совсем у нас не было. Поглядел на них стенько, поглядел, скривился от жалости на дура на Астраханскую и говорит. «Дураки вы, дураки! Сами же без рыбы потом насидитесь!» И не заклял комара. А тут еще этот фабрицы приперся. С комарох, с комарохом! башку выбрил, кафтан напялил. За казака сойти хотел. Правильно хотел. Не вылезя он из немецкого платья, в лепестки бы и зарвали. «Есть, — говорит у меня друг, — капитан Бутлер. Так вот нельзя ли его, ваше атаманское достоинство, в Персию чуток отпустить?» Стенька смотрит на него, смеется. «Это тот, что ли, Бутлер, который над ручьём нагнулся попить, а у него портки сзади лопнули?» А и вправду было такое. С тех пор и при слове у моряков «Мелкоди плавал, задница наружу». «Ладно», — толкует Стенька, нехай деть, Я и сам скоро в Персию нагряну. Только, слышь, не вернется Бутлер. Головой ответишь». Обиделся Фабриций. Целую книжку потом наскрежетал. И все ведь наврал, голова точена. То у него Стенька в не брониться по матерну не велел, то казака стримглав. Вниз головой, устаревшая. Повесил за то, что тот бабу толкнул. Ей-богу, повторять совестно. Кого надо наградил, кого надо казнил. Скучно ему стало в Астрахани. Решил Каспицкое море переплыть. Тогда его еще Хвалынским звали. Сели в струги, поехали. Приедут в какой-нибудь турский город. Выйдет Стенька на базар. Походит для виду. Шелка пощупает. Коврам приценится. А в толпе-то, слышь, уже молодцы его толкутся, перемигиваются. Ходит Стенька, поглядывает. Потом вдруг возьмет и шапку на бекрень. А это у них знак был такой тайный. Разбойнички тут же сабельки повыхватывают и давай сечь рубить. Всех людишек побьют, товар в струге стащат и плывут себе дальше. По дороге клады зарывают. Приехали в город Дербень. А там князь сердитый узнал, что Стенька базар ему разорил, шибко обиделся. «За базар, — гутарит, — ответишь». Собрал войско, окружил со всех сторон. «Сдавайся», — говорит. Да только Стенька всем глаза отвел И сам стал безвиден, и разбойнички его. Так и ушел. «Погоди, — грозит княже. Еще до дворца до твоего доберусь. А дворец у князя Строен был в ущелье. Да на таком уступе, Что шею свихнешь, глядячи. Пойди, достигни его. Призадумался Стенька. Как тут быть? Поглядел на дворец, поглядел, Что-то там про себя смекнул, Да и вернулся к морю. Шайку скричал. «Седай все в строге!» Те говорят, «Ты чего, атаман, на стругах, что ли, к дворцу поплывем?» «Велю, седай!» Сели. Митька один замешкался. Так и утоп потом вместе с семнадцатью рублями своими, из него же выковырнутыми. Не впрок они ему пошли. Отплыл атаман от берега на ковре трухменской работы и погнал волну. А волна на Каспийском море поболее будет, чем на Волге — где он астрок до в размыл и полсела снес. Напустил полное ущелье воды и подплывает на ковре ко дворцу. А за ним-то все струги-струги, а на балконе девка стоит в узорчатых портках пузырями. Да такая раскрасавица, что глаз не отвесть. — Ты, девица, кто? — спрашивает Стенька. «Как тебя? Величать?» «Княжна», — отвечает. «Выходи за меня замуж». «Нет», — говорит, — «не пойду. Ты всех своих жен топишь». Слава-то видать, уже и до Персии докатилась. «А как ее правда звали?» — спросил я, кутаясь в заветную Стенкину шубу а помаленьку отпускал. Даже в жар временами бросала. Он взглянул на меня с недоумением. «Дэк, княжна и княжна. Чего тут?» М «Да, бывает. У одного моего сослуживца кошку звали Кошка. И ничего, отзывалась. Но, как я понимаю, в конце концов, вы её все же уломали». «Уломал?» «Будь я божусь, Абсалямка, Коля утоплю!» Поверила. И клятву свою потом, выходит, нарушили. Боюсь, вопрос мой прозвучал скорее укоризненно, нежели сочувственно. «Да не нарушал я ничего!» В голосе старика пробилась вдруг надрывная нотка. «Вот тебе права рука до да левого сердца!» «Так как же вышло-то?» — не отставал я. «Вишь, попов-то я всех извел! Сокрушенно признался он. «А то наладились, понимаешь, ему сам вон уголосить». «И что?» «А венчать-то казаков с бабами как-то надо?» «Ну и стал их водить в круг ракитого куста. Обойдусь в припляску, взявшись за руки, а я, значит...» Атаманской своей властью Объявляю их мужем и женой Так А княжна возьми Да и заупрямся Нет, говорит Я, княжеская дочь, желаю свадьбу По всему повашенскому обряду Чтоб в церкви И с паникодилой Чего тут делать? Послал ребят, чтоб живого попа сыскали Нашли одного Недобитого А тут другая незадача Княжна-то, басурманка, крестить надобно. На. Ну так поп бы я крестил, вот оно бы и ладно было. А я, слышь, сам вздумал. Ну, пьяный был, чего спросишь? Вывез на струге. Окунул. Голос его присекся. Даже под жаркой стенкиной шубой меня снова прошибло ознобом. Степан же Тимофеевич восстал со своей плахи и, пришаркивая, сутуло, направился к сундуку. Давай-ка, дружа, выпьем. Оцепенев, я наблюдал за тем, как он, смахнувший мои пожитки с крышки на пыльный ковер, извлекает из саркофага: Нет, ни кувшина, ни бурдюк. Ни початую бутылку водки Степан Разин с поясным портретом на красно-синей этикетке. Стало быть, Ефремка в ни одно только молоко ему поставлял. С юморком, однако, пацаненок, нарочно ведь такую выбрал. Два граненых наркомовских стаканчика, появившиеся на розоватой неверный полусвет костерка вслед за пол-литрой, явно не были куплены, но, скорее всего, позаимствованы неугомонным мальцом из какой-нибудь материной захоронки. Закуски хозяин не выставил, что, впрочем, вполне естественно. Зачем бессмертному закуска? Выпивка — делал другое. по первой приняли, не чокаясь. «Не удержал. Уронил». Приблизив ко мне громадное лицо, зашептал страшный мой собеседник, теперь уже и собутыльник. «Хотел бы, мать. А тут-то она из волны личика свое возьми да высуни напоследок». «И что?» Просипел я, предчувствуя уже нечто ужасное. А личико-то не то, белесая, светлоглазая, Настя. Быть того не может, ахнул я. Может, угрюмо приговорил он, помолчал и добавил со страхом. Вот теперь и чё думаю. А ну, как всю жизнью то Я одну и ту же топил. Полагаете, не утонула она тогда? Зловещий его шепот гулко отдавался в опустевшей пещерке. Не, такую не утопишь. Не простила и давай в других перекидываться. Лишь бы жил и тянуть. То Машей представится, то Мариной, то виж княжной. Я Фросиньей тоже. А Фросиньей нет. Во Фросинью ей нипочем не обернуться. Та жалкая. Жалкая, милая, любимая, казачья. Была добрая. Зла на меня не держала. Зато, видать, она ее в пролуп и сунула. Чего моргаешь? Наливай давай, дачник. Я подчинился. Приняли по второй. «До сих пор не отпущает», — таинственно сообщил он, оттерев усы и бороду. Озабоченно оглянулся на дыру входа, где кромешная чернота майской ночи успела смениться серой предутренней мглой. «Светает. Ну, значит, сам сейчас увидишь». Я оглянулся. И то ли почудилось мне, то ли не почудилось. Но пепельный полумрак заклубился, замерцал, будто и впрямь собираясь олепиться в Настину стень. Возможно, и слепился бы, однако в следующий миг снаружи послышался приглушенный нарастающий грохот, словно в нашем направлении шла потряской дороги колонна разболтанных до дребезга грузовиков. Это возвращались с ночной прогулки бочки с золотом. Голубовато-серая полумгла вздрогнула, и недолепленная стень исчезла. Недовольно крякнув, Степан Тимофеевич завинтил крышечку, хмуро глянул, сколько еще осталось в бутылке и, забрав у меня порожний стаканчик, двинулся к сундуку. шубейка скинь», — ворчливо повелел он, не оборачиваясь. «Подарил бы, да не могу. Заветная». Я вылез из затхлых мехов и помог уложить шубу поверх прочего платья тяжкая крышка со стуком легла на место. Ну так ты, Энто, клад берешь, али как? Грохот снаружи придвинулся вплотную, и я на всякий случай отступил к стене, чтобы цепью по ногам не хлобыстнуло. Знаете, откашлившись, сказал я, может, я лучше, как Ефремка, приходить к вам буду. Былинные плечища затряслись от сдавленного смеха. Распотешила его, видать, моя просьба. «Колдовству, что ли, учиться?» «Да нет, просто поговорить». Это ежели бог позволит», — уклончиво молвил он помрачнев. «А может, и не позволить?» «А то...»